Одиночество. Со стороны кажется, что американцы – врожденные коллективисты. Они общительны, открыты и контактны. Каждая из трех главных религиозных общин – протестантская, католическая, еврейская – имеет собственные клубы, занимается благотворительностью, ведет общественную работу, устраивает развлекательные мероприятия, Кажется, что коллективная жизнь кипит, и человек глубоко в нее погружен. Но если глянуть попристальней, выяснится, что при этом главная душевная драма американца – одиночество. Макс Лернер считает это противоречие между внешней коммуникабельностью и душевным одиночеством едва ли не самым главным парадоксом американского характера. Он пишет… В гуще постоянных перемен и кипения, посреди массового общения, американец чувствует себя одиноким. Он делает этот вывод на основании многих опросов и наблюдений американцев. Но для большей объективности обращается к оценке иностранца. Лернер вспоминает свои беседы с известным немецким психоаналитиком Кэрин Хорни – Приехав в Америку из Германии, Керен вынуждена была изменить всю свою концепцию невротической личности, потому что она обнаружила, что внутренние истоки конфликтов в Америке совершенно иные, чем в Германии. Оставим в стороне Германию и немецкие комплексы. Но на чем основаны комплексы неполноценности американцев? Лернер пишет, что, по мнению Керен Хорни, главным источником психологической неустойчивости среднего жителя Америки – является то, что в его жизни слишком большую роль играет одиночество. А московский психолог Юлия Баскина, работавшая в Америке несколько лет, сформулировала свое главное впечатление так. эта страна всеобщего одиночества». Кто же этот демон, не выпускающий человека из-за стенков своего одиночества, не позволяющий ему познать, что Антуан де Сент-Экзюпери назвал роскошью человеческого общения. «Имя этого врага – индивидуализм. Каждый за себя и Бог за всех нас», – вспоминает Лернер популярную речевку, и дает короткую ремарку. В этой ключевой фразе «главная первая ее часть». И потом он еще несколько раз формулирует свой главный вывод – Американцам свойственный индивидуализм и атомизм. Этот атомизм мне приходилось наблюдать много раз. В группе, которая посещает мой семинар, вот уже третью неделю отсутствует девочка. Что с ней? Я задаю этот вопрос студентам, однокурсникам. Двадцать пять пар глаз смотрят на меня бесстрастно. Никто не знает, и никому не приходит в голову поинтересоваться, жива ли она вообще. а про молодую преподавательницу, мою коллегу по кафедре, наоборот, известно, что она больна, лежит в госпитале. Кто-нибудь ее там навещал? Может, ей нужна какая-нибудь помощь? Я обращаюсь с таким вопросом в профессорской к преподавателям. В ответ — молчание. И потом один единственный голос. «А при чем здесь мы? У нее же есть родные». Впоследствии выясняется, что этот мой более чем естественный вопрос — произвел сильное впечатление, что и было зафиксировано документально. В деловую характеристику, которую обычно дают при переходе на другую работу, содержательность лекций, креативность, информативность, контактность мне вписывают абсолютно неподходящую по стилю фразу «проявила себя как очень теплый человек». «Very warm person». Смешно, конечно, но и грустно. «Грустно видеть родителей», Не старых еще людей, живущих в Empty-Nest, пустом гнезде, так называется семья, из которой уехали дети. А они уезжают очень рано, обычно сразу же после школы, и очень далеко, в другой город или штат, о причинах в голове о детях.